Глава 15. «Нет», — сказала она, — «мы с Юлем не женаты. Вы, вы разве не знаете закона?» «Нет, господин Пьер не знал закона. Оказывается, не столько закон, сколько установившиеся правила требует, чтобы патенты на такие заведения выдавались замужним женщинам, но не их мужьям, во избежание того, чтобы муж сделался фактическим хозяином публичного дома» полицейские заботы о нравственности. В результате все содержательницы таких домов имеют не мужей, а сожителей. Тавернье — это моя фамилия по мужу, за которого в силу необходимости пришлось выйти. Он умер в колониях. Фамилия Жюля Муруки. Для удобства его называют Тавернье. «Ах так!» — проговорил господин Пьер. «Значит, если не ваше сердце, то рука ваша свободна». Что он этим хотел сказать? Дору просто ошеломил такой вопрос, и она ответила что-то несуразное, и даже покраснела. А потом эти слова все время преследовали ее. «Если не сердце, то рука. Неужели он думает, что она влюблена в Юле? «Комично, но рука...» Дора была смущена, как девушка. Замурлыкала забытый старый романс, который не пела лет 30-35. Да что она, с ума сошла? Что это на нее накатило? Теперь господин Пьер как-то странно посматривал на Дору. Так ей, по крайней мере, казалось. И в самом деле он по ее смущению угадал, какие у нее мысли, не подозревая, однако, о силе ее чувства, неожиданно вспыхнувшую краску на увядшем лице, и бессвязно ее лепит, он сопоставил с тем, что Дора говорила ему несколько дней назад, когда спрашивала, не думает ли он жениться. И ему до сих пор было смешно. Нет, быть этого не может. Неужели старая сводня имеет виды на него? И он для забавы повел жестокую игру, бросая коварные намеки, слова, которые можно было истолковать двояко. Тянуло его к такой игре, почти непреодолимо, она придавала страту их разговорам. А Кроме того, в жизни люди так подло с ним поступали, надо же было отыграться. Дора была убеждена, что мысль, которая завладела ею и жгла ее как огнем, исходила от господина Пьера. Нечто похожее на девичью наивность мешало ей понять, что он прочел эту мысль раньше, чем она сама ее осознала. Какое страшное и могучее чувство любовь, когда женщина впервые познает ее на шестидесятом году грязной жизни, глубоко скверненной мужчинами. Такая любовь граничит с безумием. Конечно, Дора никогда не позволила бы себе влюбиться в человека молодого, в какого-нибудь смазливого паренька. Весь ее жизненный опыт предохранял ее от такой беды. Она всегда вовремя чуяла опасность, всегда была на чеку. Но у этого человека не было ничего, что могло бы пробудить в ней инстинкт самосохранения. Ни красоты, ни денег, ни здоровья. Больной, несчастный, дурно одетый старик. И она нисколько не остерегалась его. Она дала себе волю. Она открыла ему свою душу, у нее и мысли не было любви. А любовь взяла, да и пришла со всеми своими требованиями, с безумствами своими. Взяла и ворвалась в это старое сердце, такое сохшее, изношенное, хотя оно никогда не билось по-настоящему. Любовь тем более поразительная, что она была как будто довольно чистой, довольно далекой, от чувственности, похожей на восторженные сентименты, потерявший голову институтки. Ах, что с ней творилось, когда в обычный час отворялась дверь? Дори, сидевшей за конторкой, казалось, что все поворачиваются и смотрят на нее. Кровь застывала у нее в жилах, руки холодели, она боялась выдать себя, голос ее дрожал. Бесполезно было заняться около четырех часов дня каким-нибудь серьезным делом, например, подвести счет расходам. Ей ни на что не удалось бы сложить несколько цифр, так ее отвлекала надежда, что вот-вот откроется дверь. Господин Пьер приходил всегда аккуратно, редко-редко, когда запоздает минуту на три, если и пропустит поезд метро. Но этих коротких минут было достаточно, чтобы Дора с ума сходила воображала, что его уже нет в живых, что он попал под автомобиль или что он никогда больше не придет. Наверное, она чем-нибудь обидела его, или он заметил, какие чувства питает к нему содержательница публичного дома, и это его оскорбило. Господи, вот он, наконец! Долго Дора Тавернье даже мысли не допускала, что она любит его. И все же в тот раз Когда он пожелал пойти наверх с люлю, удору точно сердце оборвалось, она и виду не подала. Это было просто поразительно, поистине непостижимо, а стыдно-то как, и все же пришлось признаться самой себе, что она ревнует. Ну а раз ревнует, целых три дня она не решалась произнести даже в мыслях слово любовь, слово ужасное, невероятное, при свете красного фонаря ласточек, при звуках. Органчика в баре. Она отпрянула от этого слова, как от чудовища. Она говорила себе, Дора, старуха глупая, ты рехнулась. В зеркалах она видела себя такой, какой была на самом деле, но и господина Пьера она нисколько не приукрашивала и, думая о нем, не щадила его. Старый хрыч, но едва она так назвала его в мыслях, как вздрогнула от негодования и отвращения к себе самой. Сколько в ней грубости и низости, как она могла так говорить о нем, ведь для нее все дорого в нем, звук его голоса, словно песня, так бы и слушала без конца. Она писала имя Пьера на обрызках бумаги, а потом терпеливо рвала их ногтями на мелкие-мелкие клочки, словно изгрызанные мышами. Она не знала, как быть, Она не тешила себя мыслью, что может нравиться ему, а между тем ей так хотелось ему нравиться. Она готова была отдать ему все, что он не попросит. Если б только он вздумал попросить, она признавала себе, что ради него ей хочется сделать что-нибудь безумное и очень-очень трудное. «Если б он попросил», — шептала она, — и перебирала в мыслях различные смелые, дерзкие, почти невозможные поступки. Она бы воровала ради него, она бы стирала ему белье, она бы... да, она способна убить ради него кого угодно, даже Жюля. И вдруг она спросила себя, чего же она собственно хочет, на что надеется. У нее даже не являлось желание поцеловать господина Пьера. Мысль. О, возможно, физической близости между ними была для нее слишком тяжела, не хотелось на ней останавливаться. Правда, она с ужасной горечью говорила себе, если бы я раньше знала его. Но, говоря это, она сожалела лишь о своей опоганенной, грязной жизни. Старческие ее мысли были неким подобием мечтами юной девушки. Беспредметная грусть, вздохи, мимолетные желания, оставляющие недолгий след, словно бурный ручей, пробежавший после летнего дождя. У этой женщины, казалось бы, лишенной всяких человеческих чувств, у этого растленного существа, у которого каждый год, каждый день, каждая минута жестокого и темного бытия развивали аучность и злобу, у этой негеры, чье лицо вылепили за долгие годы повседневной подлости, а тело Постепенно изуродовали проституция, старость и прозябание без воздуха и света в публичном доме. Вдруг воскресли забытые порывы души и грезы, должно быть, зародившиеся во времена ее жалкого детства. Нет, она ничего не хотела, ни на что не надеялась, не ждала никакого переворота в своей жизни, никакого чуда, исходящего от господина Пьера. Ничего не ждала, ровно ничего». Она задыхалась от властной потребности чем-нибудь одарить любимого. Чем именно, она не могла бы сказать, но обязательно одарить. Раз она не может принести ему в дар самое себя, то одарить его чем-то иным. И она стала жить мыслью о жертве. Ради него она бросилась бы под колеса автомобиля. Но зачем это ему? «Какая ему была бы от этого польза?» «Никакой? Конечно, конечно!» И вот так она без конца терзала, словно девочка, имеющая столь слабое представление о любви, что ее пугает возникшее у нее влечение к какому-нибудь юноше. Вдобавок слепое чувство удоры было отравлено жестокими угрызениями совести. Вся ее жизнь продажной женщины вдруг предстала перед ней как длинная череда мерзостей, и внушала ей ужас. Из этого обычно и проистекает обращение куртизанок к религии. Только вот возгореться страстной религиозностью никогда не бывает поздно, и прошлые грехи даже придают раскаянию больше блеска и пыла. А Дора впервые познала человеческую любовь в ту пору жизни, когда любовь стала для нее недоступной. «Да как же это случилось?» — думала она, вспоминая о тех девушках, которые когда-то на ее глазах влюблялись и не понимали, что их ужалила любовь. «Надо же быть такой сумасшедшей! Как это случилось?» Чувство ее стало поистине мучительным, как зубная боль, которая не всегда терзает человека неистого, но требует, чтоб с больным зубом обращались осторожно, иначе она рассверепеет. С той минуты, как Дори, все стало ясно. Для нее одинаково томительным было и отсутствие, и присутствие господина Пьера. Когда он был близ нее, она так боялась себя выдать, так ей было стыдно, что она то и дело посматривала на стрелки стенных часов и хотела, чтобы он поскорее ушел. Во всем она видела теперь скрытый смысл, в его тоне усматривала насмешливость, а тут еще барышня, клиенты, ее помощница. Ах, какой ужас! Она дошла до того, что предпочитала теперь страдать от разлуки с ним, чем от его присутствия. Когда его не было, она могла хоть предаться мечтам, могла позволить себе смелость мысленно говорить о нем. Душа у нее была переполнена тем, что она не решала сказать ему, тем, что она никогда бы не дерзнула сказать. В один прекрасный день после долгих колебаний она позволила себе назвать его в мечтах просто Пьером, а не господином Пьером. Она еще не смела даже про себя говорить с ним на «ты». Мало-помалу ее прежние химеры стали переплетаться с новой любовью. Вполне естественно, что дача в Горше оказалась рамкой для романа разраставшегося, в ее безумной голове беспорядочно, как сорная трава. В творимой ею волшебной сказке был и замок, и прекрасный принц. Но над чудесной легендой стояли странные летучие мыши, и к зачарованной принцессе никогда уже не вернется молодость. Она навеки должна была остаться во власти злых чар, старости, реального мира и всяческой гнусности. Она лишь бредила во мраке ночи, которая не могла для нее кончиться, и, вытирая на своей даче пыль с мебели, больше походила на страшный призрак, чем на зачарованную принцессу.